Ранняя греческая философия. Древнегреческая философия представляет собой совокупность учений, развившихся с VI века до нашей эры по VI век нашей эры, от формирования архаических полисов на ионийском и Италийском побережьях до расцвета демократических Афин и последующего кризиса и крушения полиса. Обычно начало связывают с именем Фалеса Милетского, 625 по 547 года до нашей эры. конец с декретом римского императора Юстиниана о закрытии философских школ в Афинах, 529 год нашей эры. Это тысячелетие развития философских идей демонстрирует удивительную общность, обязательную направленность на объединение в едином космическом универсуме природы человека и богов. Во многом это объясняется языческими, политеистическими корнями греческой философии. Уже у раннегреческих философов природы натурфилософов Фалеса, Аноксимандра, Аноксимена, Пифагора и его школы, Гераклита, Парменида, обоснование природы космоса служило определению природы человека. На первый план выдвигается проблема космической гармонии, которая должна соответствовать и гармония человеческой жизни. В человеческой жизни она зачастую отождествлялась с рассудительностью и справедливостью. Раннегреческая натурфилософия. Это способ философствования и способ миропонимания, в котором физис играет ключевую роль, интегрируя мироздание, природу с человеком и богов с природой. Но природа при этом не обособляется ни как объект самостоятельного и специального рассмотрения, ни как выражение человеческой сущности. Она не отрывается от окружающих человека вещей. Другое дело, что человек не может и не должен останавливаться на феноменах «человек философствующий», как отмечал Аристотель. начинает удивляться, он ищет, говоря словами Гераклита, подлинной природы, которая любит скрываться, и на этом пути обращается к началам мироздания. При этом человек остается на переднем плане, в картине мироздания. Собственно, космос – это космизированный мир человеческой повседневности. В таком мире все соотнесено, прилажено и устроено. Земля и реки, небо и солнце – все служит жизни. Природное окружение человека – его жизнь и смерть, аид и острова блаженных. Светлый заоблачный мир богов, все жизненные отправления человека описываются ранее греческими натурфилософами, наглядно и образно. Эта наглядность в изображении показывает мир обжитым и освоенным человеком. Космос не абстрактная модель Вселенной, а человеческий мир, однако в отличие от конечного человека, вечный и бессмертный. Созерцательный характер философствования проявляется в космологической форме у поздних натурфилософов – Анаксагора, Демокрита. Космологизм здесь несомненен. Он присутствует и в учении о космических циклах и корнях Вселенной, у Эмпидокла, и в учении о семенах и космическом нусе, уме, который привел все из беспорядка в порядок, и в учении об атомах и пустоте, и естественной необходимости у Демокрита. Но созерцательная наглядность сочетается у них с разработкой категориального аппарата, использованием логической аргументации. Ведь уже у Гераклита образы наполнены глубоким смыслом, смыслообразы. А Парменид в поэме с традиционным названием о природе вещей обосновывает нетрадиционный путь исследования природы при помощи понятий «разумом ты разреши эту задачу». Демокрит практически первым широко развернул антропологические аспекты древнегреческой философии, обсуждая такие вопросы, как человек, бог, государство, роль мудреца в полисе. И все-таки слава первооткрывателя антропологической проблематики принадлежит Сократу. Полемизируя с софистами Протагором, Горгием, Гиппием и другими, которые провозглашали человека меру и всех вещей, он отстаивал объективность, общая обязательность, гносиологических и этических норм, что объяснял незыблемостью, устойчивостью и обязательностью космического порядка. Поворотным пунктом в развитии античной философии – явились воззрения Сократа 469-399 годы до нашей эры Его имя стало нарицательным и служит для выражения идеи мудрости. Сам Сократ ничего не писал, был близким к народу мудрецом, философствовал на улицах и площадях, всюду вступал в философские споры. Сведения о его воззрениях историки философии черпают из исторических источников, главным образом из сократических сочинений Платона и Ксенофонта. Образ Сократа, нарисованный Платоном с удивительным художественным мастерством, навеки вошел в сознание всех последующих поколений, как замечательный пример кристально чистого, независимого, ироничного, уникальнейшего мыслителя, ставящего искание истины путем диалога, споров, выше всяких иных побуждений души. Сократ был женат на Ксантипе, злой нрав которой и терпение, с которым переносил его Сократ, вошли в пословицу. Так однажды, когда Сократ подходил к дому, Сантипа из окна выбросила ему на голову целый таз арбузных корок. Но Сократ лишь отшутился. Он утверждал, что такая жена послана ему судьбой, чтобы он закалял свой характер и оттачивал лезвие бритвы своих слов. Свои едкие уколы в спорах Сократ толковал так. Он, как овод, призван жужжать и кусать с тем, чтобы государственные мужи не дремали, а честно служили обществу. Неоценимая заслуга Сократа состоит в том, что в его практике диалог был основным методом нахождения истины. Если прежде принципы просто постулировались, то Сократ критически и всесторонне обсуждал всевозможные подходы. Его антидогматизм выражался в частности в отказе от претензий на обладание достоверным знанием. Сократ применял так называемое повивальное искусство, именуемое маевтикой – искусство определять понятия посредством наведения. С помощью искусно задаваемых вопросов он выделял ложные определения и находил правильное. Сократ, по словам Аристотеля, впервые начал использовать индуктивные доказательства и давать общее определение понятий, что явилось бесценным вкладом в формирование науки логики. Сократ прославился как один из родоначальников диалектики, в смысле нахождения истины при помощи беседы споров. Метод диалектических споров Сократа заключался в обнаружении противоречий в рассуждениях собеседника, и приведение его к истине посредством вопросов и ответов. Он первый увидел в отчетливости и ясности суждений основной признак их истинности. В спорах Сократ стремился доказать целесообразность и разумность как мира, так и человека. Он совершил поворот в развитии философии, впервые поставив в центр своего философствования человека, его сущность, внутренние противоречия его души. Благодаря этому познание переходит от философского сомнения «я знаю, что я ничего не знаю» к рождению истины посредством самопознания. Сократ возвел в философский принцип знаменитое изречение дельфийского оракула «познай самого себя». Главная цель его философии – восстановить авторитет знания, поколебленный софистами. Софисты пренебрегали истиной, а Сократ сделал ее своей возлюбленной. Его неугомонная душа неподражаемого спорщика – стремилась трудом, непрестанным и упорным к совершенству общения, дабы уяснить истину. Софисты не считались с истиной ради денег и богатства. Сократ же оставался верен истине и жил в бедности. Софисты претендовали на всезнание, а Сократ твердил, он знает только то, что он ничего не знает. Грань между присущими человеку духовными процессами и материальным миром, уже намеченная предшествующим развитием греческой философии, в учении Пифагора, софистов и других, была более отчетливо обозначена именно Сократом. Он акцентировал своеобразие сознания сравнительно с материальным бытием и одним из первых глубоко раскрыл сферу духовного как самостоятельную реальность, провозгласив ее как нечто не менее достоверное, чем бытие воспринимаемого мира и тем самым как бы возложил ее на алтарь общечеловеческой культуры для изучения всей последующей философской и психологической мыслью. Рассматривая феномен души, Сократ исходил из признания ее бессмертия, что увязывалось с его верой в Бога. В вопросах этики Сократ развивал принципы рационализма, утверждая, что добродетель проистекает из знания, и человек, знающий, что такое добро, не станет поступать дурно. Ведь добро есть тоже знание, поэтому культура интеллекта может сделать людей добрыми. Никто не зол по доброй воле, люди злы лишь по неведению. В конце жизни Сократа привлекли к суду за трактовку божества отличающуюся от принятой, согласно существовавшей в Афинах традиции, а также якобы за развращение юношества крамольными идеями. В результате различного рода интриг он был в конечном счете приговорен к смерти. Отказавшись от представленной друзьями возможности спастись бегством, Сократ принял смерть, выпив яд, цикуту. Сократ по Гегелю представляет собой не только в высшей степени важную фигуру в истории философии. И может быть самую интересную в древней философии – а также всемирно-историческую личность. Ибо главный поворотный пункт духа, обращение его к самому себе, воплотился в форме философской мысли. Из глубины веков споры, размышления, идеи из сокровищницы его сохраненного наследства несут нам образ мудрого Сократа, который, хотя и посмеивался над глупостью людей, но любил и уважал их.